Розы увядают, этот сад погиб. Один. В Камуде, что стоял в дальнем конце коридора, нашлось с полдюжины скатертей, одна из которых стала саваном директора Ардея. Алиса вызвалась сшить края скатерти, потом залилась слезами. Ни её навыки швеи, ни нервы оказались негодными для такой работы. Её заменил Том, Натянул скатерть, шил быстрыми, почти что профессиональными стежками. Движения его руки напомнили Клайу-боксера, тренирующего удар на невидимой груше «Не вздумай шутить», — говорил Том, не поднимая головы. «Я ценю то, что ты сделал наверху. Сам бы никогда не смог этого сделать, но сейчас не потерплю никаких шуток, даже самые безобидной, как Уилли и Грейс. Я едва держусь». комедийный сериал, главный герой которого — адвокат Гей Уилл и Грей, дизайнер интерьеров с нормальной ориентацией. «Конечно», — ответил Клай, — «шутить-то у него и в мыслях не было. Что ж касается сделанного наверху, что ж, авторучку следовало вынуть из глаза. Не могли же они оставить её там? Вот Клай и вынул». Вытаскивая, смотрел в угол кабинета, стараясь не думать о том, что он делает, и не задаваться вопросом, а почему она так крепко сидит. По большей части это ему удалось, но авторучка заскрежетала по глазнице старика, когда уже подалась и пришла в движение, вылезла с чавкающим звуком, а потом еще с пера что-то шмякнулась на стол. Он подумал, что звуки эти будет помнить до конца жизни, но ручку он все-таки вытащил. а на тот момент это было самым важным. Снаружи около тысячи мобила психов стояли на лужайке между дымящимися руинами футбольного стадиона и Читом Лодж. Стояли большую часть второй половины дня. Потом, около пяти часов, все стадо молчаливо двинулось в сторону центра Гейтона. Клай и Том вынесли завёрнутое в саван тело директора по чёрной лестнице и положили на заднее крыльцо. Четвёрка выживших собралась на кухне. Они поели, по их новому распорядку дня позавтракали, когда тени начали быстро удлиняться. Джордан ел на удивление хорошо. щеки его горели румянцем, рот не закрывался. Он вспоминал о своей жизни в Гейтенской академии, о влиянии, которое директор «Арды» оказал на сердце и ум не имеющего друзей, обращённого в себя компьютерного фаната из маленького американского городка. От яркости воспоминаний Клайу всё больше становилось не по себе, а поймав взгляды Алисы и Тома, он понял, что и они испытывают те же чувства. В том, что у Джордана едет крыша, Сомнений быть не могло, но что с этим делать, они не знали и едва ли могли направить его к психиатру. В какой-то момент, когда уже совсем стемнело, Том предложил Джордану прилечь. Мальчик сказал, что приляжет, но лишь после того, как они похоронят директора. «Они должны вырыть могилу на огороде за читым лодж», — сказал им Джордан. Добавив, что свои огородные грядки директор называл «Сад Победы», хотя так и не объяснил Джордану, почему. хранить его нужно там», — Джордан улыбался, щеки его горели, глубоко ввалившиеся глаза сверкали вдохновением, весельем, безумием или всем вместе. «Не только потому, что земля на огороде мягкая, просто то место он любил больше других, я имею в виду вне этих стен. что скажете? Они ушли, ночью они не ходят, в этом ничего не изменилось, и мы можем вырыть могилу при свете газовых ламп. Что вы скажете?» — ответил Том после долгой паузы. «А лопаты есть?» «Будьте уверены, в сарай садовника вам даже не придется идти в теплицы». И Джордан рассмеялся. «Так давайте это сделаем», — сказала Алиса. «Похороним его и покончим с этим». «А потом ты отдохнешь». Клай смотрел на Джордана. «Конечно, конечно!» — нетерпеливо выкрикнул Джордан. Вскочил со стула и закружил по кухне. «Войдемте!» — словно звал их поиграть в салки. И они вырыли могилу на огороде директора за Читом Лодж и похоронили его среди фасоли и помидоров. Том и Клай опустили завернутые в саван тело в черную дыру глубиной в три фута. Пока они рыли могилу, им было тепло — Но едва с этим покончив, поняли, что ночь холодная, чуть ли не морозная. Над головой ярко сверкали звёзды, но по академическому склону уже поднимался туман. Академическая авеню практически скрылась в этом белом приливе, только коньки крыш самых высоких домов ещё виднелись над его поверхностью. Как жаль, что я не знаю хороших стихов. Щеки Джордан раскраснелись ещё больше. Но глаза уже не сверкали, спрятавшись в чёрных пещерах, и он дрожал, несмотря на два надетых на него свитера. У губ при выдохе клубился пар. «Директор любил поэзию. Он думал, что лучше поэзии ничего нет. Он был...» Голос Джордана, такой весёлый, весь этот вечер, наконец-то сломался. «Он был абсолютным представителем старой школы». Алиса прижала его к себе. Джордан попытался вырваться, потом сдался. «Вот что я тебе скажу», — Том посмотрел на мальчика. «Давай мы его укроем, укроем от холода, а потом я почитаю ему стихи. Идет?» «Вы действительно знаете стихи на память?» «Действительно знаю». «Вы такой умный, Том! Спасибо!» И Джордан благодарный и вымученно улыбнулся. Могилу они закидали быстро, хотя в конце понадобилось взять грунт с других грядок, чтобы поднять холмик над уровнем земли. К тому времени, когда они закончили, Клай снова вспотел и в нос бил запах собственного пота. а душе же не приходилось и мечтать. Алиса пыталась удерживать Джордана, но он вырвался и голыми руками бросал землю в могилу. И когда Клай боковой поверхностью лопаты выравнивал края... Глаза мальчика уже остекленели от усталости, и его качало словно пьяного. Тем не менее он посмотрел на Тома. «Ну давайте! Вы же обещали!» Клай ожидал, что Джордан добавит «И пусть это будет хороший стих, сеньор, а не то будет вам пуля» с характерным выговором бандита-убийцы из какого-нибудь вестерна Сэма Пекинпа. он встал у могилы, Клай подумал, что там, где покоилась голова, но от усталости точно вспомнить не мог. Чего там? Он не мог вспомнить, как звали директора, Чарльз или Роберт. Щупальца тумана уже охватывали, стопы и лодыжки Тома пробирались между высохших стеблей фасоли. Он снял бейсболку, обнажила голову и Алиса. Клай поднял руку к голове, прежде чем вспомнил, что она и так не покрыта. «Это правильно!» — воскликнул Джордан. Он улыбался. шляпу долой! Шляпа долой в честь директора!» Сам он был без головного убора, но снял воображаемую шляпу и подбросил в воздух, вновь заставив Клай испугаться за его психику. «А теперь стихотворение. Давайте, Том!» «Хорошо», — кивнул Том. «Только ты должен стоять тихо. Выкажи уважение». Джордан приложил палец к губам, показывая, что все понимает, и по рвущему сердце горю, в глазах над поднятым пальцем, Клай понял, что мальчик еще не лишился разума. Друга — да, но не разума. Клай ждал, и его интересовал выбор Тома. Он ожидал услышать что-нибудь из Фроста, может, даже из Шекспира. Директор наверняка одобрил бы Шекспира, даже когда мы снова встретимся втроем. А может, даже что-нибудь свое, небольшой экспромт от Тома Маккорта. Чего он никак не ожидал, так это размеренных строк молитвы, слетевшей сглубь Тома. «Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от нас. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют нас непрестанно. Ибо окружили нас беды неисчислимые». Постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на головах наших, сердца наши оставили нас. Благоволи, Господи, избавить нас. Господи, поспеши на помощь нам. али держалась за свою кроссовку и плакала у изножья могилы. Стояла с поникшей головой, схлипывала часто и тихо. Том продолжал, протянув руку над свежей могилой ладонью вниз, со сжатыми пальцами. «Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душам нашим. Да будут обращены назад и преданы по смеянию, желающие нам зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящие нам «хорошо, хорошо». Вот лежит мертвый, прах земной». «Я так сожалею, директор!» — дрожащим голосом вскричал Джордан. «Я так сожалею! Это неправильно, сэр! Я так сожалею, что вы умерли!» Его глаза закатились, и он рухнул на свежую могилу. Туман тут же распластал по нему жадные белые пальцы. Клай поднял его, пощупал пульс на шее, сильный и ровный. «Просто лишился чувств!» «Что ты такое декламировал, Том?» Том покраснел, смутился. «Довольно вольную адаптацию сорокового псалма. Давайте отнесем мальчика в дом». «Нет», — возразил Клай. «Если он не очень длинный, дочитай да до конца». «Да, пожалуйста», — присоединилась к Клаю Алиса. «Дочитай. Да он прекрасен. Прям-таки бальзам на рану». Том вновь повернулся лицом к могиле. Возможно, брал себя в руки, а, может, вспоминал, откуда нужно продолжить. «Вот лежит мертвый, прах земной, а здесь стоим мы, живые, бедные, нищие. Господи, подумай о нас, ты помощь наша и избавитель наш. Боже мой, не замедли. Аминь». «Аминь», — хором повторили Клай и Алиса. «Давайте отнесем мальчика в дом», — повторил Том. «Тут чертовски холодно». «Тебя этому научили святые Ханны из Первой Церкви Христа Искупителя Новой Англии?» «Да», — кивнул Том, — «я многие псалмы знаю наизусть. За это полагался дополнительный десерт. Еще меня научили просить милостыню на углах, и за двадцать минут подсовывать листовки под дворники всех автомобилей на стоянке возле универмага «Сирс» с проповедью «Миллион лет в аду» или «Ни одного глотка воды». Ну, давайте уложим мальчика в постель. Готов спорить, завтра он будет спать до четырёх пополудни, а проснётся в куда лучшем состоянии. А что будет, если придёт этот мужчина с порванной щекой и увидит, что мы ещё здесь, хотя он велел нам уйти? — спросила Алиса. Клай подумал, что это хороший вопрос, но не тот, над которым нужно долго размышлять. То ли Парватый даст им еще один день, то ли не даст. И когда Клай с Джорданом на руках вернулся в дом, он понял, что слишком устал, чтобы тревожиться из-за завтрашнего решения Парватого.